Глава 60 Даер позови», — сказала тоже поднявшаяся наверх Джита. Однако Кода продолжал выжидательно смотреть на Гирзела. «Гейер, прекращай упираться», — переключилась она на главу своего клана. «Быть может, вы папаша всех нас данным зельем тайком опаивал, надо ж хоть знать, что это за гадость». Кажется, такой аргумент подействовал. Гирзл окончательно помрачнел и скривился, словно у него разом разболелись все зубы, однако все же выдавил. «Позови». Кивнув, блондин отошел чуть в сторону, наверное, чтобы никто не отвлекал его от разговора с отцом. Подозреваю, тот тоже вряд ли придет восторг от предложения полететь в самое логово из вечных врагов. Тем временем Джита тоже отвела Гирзела в сторону и принялась в чем-то тихонько убеждать его, не иначе, как в оправданности данной меры. «Хитос!» — подозвал Кир управляющего. Тот вместе с братом также уже выбрался из подземелья. Нага подошел к нам вплотную. «Что, Кирилл?» «Где располагается тайник?» — еле слышно начал лесовский «С драконьим ключом, который ты тогда почувствовал в лаборатории». Извини, но его конкретное местоположение я побоялся нащупывать. Виновато, признался Хитас. Успел лишь ощутить отзыв от второго ключа откуда-то из недр лаборатории. Но пришлось этим и ограничиться. Ученые точно почувствовали бы связующую нить, если бы я усилил ее хоть каплю. И, во-первых, оторвали бы мне башку, во-вторых, отобрали бы и амулет, а, в-третьих, все равно тут же перепрятали бы драконий ключ. Хм, нахмурился Кирилл. Такое ощущение, что все-таки они тебя засекли, несмотря на все твои меры предосторожности. «Не могли», — твердо заявил Наг. «Я был предельно аккуратен, и я тебя уверяю, если бы засекли, что я посмел магичить рядом с их драгоценной лабораторией, башку бы точно открутили». Но ведь в тайнике с мензуркой ключа не было. Резонно заметил оборотень, и никаких других тайников мы здесь тоже близко не обнаружили. И все же... «Он здесь наверняка есть». Вклинился в разговор, ярнил. Он стоял слишком близко и, как минимум, последнюю фразу, очевидно, все-таки расслышал. «Только замаскирован так, что нам его вовек не отыскать. Делайте со мной что хотите, но я не верю, будто крысы уничтожили все записи о своих разработках. То, что мы нашли внизу, это самое-самое начало и не представляет вообще никакой ценности». В экспериментах же, которыми там так и фонит, они продвинулись несоизмеримо дальше. «Может, вы все-таки недостаточно тщательно искали?» — предположила я. «Да нет, искали мы лучше некуда», — со злой усмешкой возразил Кода. «А если просто поочередно разобрать здесь все стены?» — предложила я радикальное решение. «Конечно, это долго и трудозатратно, но...» «Нет у нас столько времени», — мотнув головой, перебил меня Ярнил. Ведь чтобы крыло не рухнуло, придется не только разбирать стены, но и складывать их заново. Поэтому я и сказала поочередно, вставила я, пускай не думает, будто инженерная мысль у меня вообще на нуле. Но это слишком долго, продолжал дракон, а Гирзел не может держать ученых в заключении месяцами, не предъявляя никакого обвинения». «К тому же подозреваю, начнем ломать стены, в тайнике сработает какая-нибудь дрянь, которая все-таки уничтожит все бумаги, и наши усилия окажутся попросту напрасными». Не мог возлесар не предусмотреть варианта с разрушением стен. «Но значит, остается попробовать лишь один способ», — произнес Кирилл, снова нахмурившись. «Хотя, конечно, нет никаких гарантий, что то и другое хранится в одном тайнике», — вздохнул он. Прикрыл глаза — и взялся рукой за что-то у себя под рубашкой, очевидно, за оборотнический амулет. «Что сказал Санерал Варс?» — спросил Гирзел, вернувшись к нам вместе с Джитой. «Он прилетит?» «Да», — подтвердил Ярнил, — «собственно, уже летит». «Хорошо». «Спасибо». Поблагодарил Мада, на этот раз справившись с так и прущим изнутри многовековым негативом, и не показав его вовсе. «Кирилл, а что это ты делаешь?» Дракон обалдело уставился на попавшегося ему на глаза оборотня, вероятно, почувствовал его магию. «Ищу проклятый тайник», — кратко отозвался тот, не желая особо отвлекаться. «Каким образом?» — не унимался Гирзл. «Что, демона, раздери у тебя за артефакт? Да и вообще поисковых артефактов для обнаружения неизвестно чего попросту не существует». разве что в сказках». Лесовский раздраженно зарычал и оставил магию, понимая, что если глава мада не заткнется, сейчас привлечет сюда уже всех драконов с нагами, а лишние знающие о ключах ему явно были не нужны. «Не ори», — буркнул он. «Я ищу не неизвестно что, а очень даже конкретную вещь, которая явно находится где-то здесь». а ты мешаешь определить ее точное местоположение. Но, между прочим, если повезет, вместе с ней в тайнике могут обнаружиться и какие-нибудь бумаги. Что за вещь? И не подумал отстать Гирзл, однако голос все-таки понизил до шепота. Кирилл закатил глаза, а потом пристально посмотрел на дракона. «Поклянись, что отдашь ее мне». От такой наглости дракон просто лишился дара речи, Только и мог что беззвучно открывать и закрывать рот. Хотя бы в качестве благодарности за спасение жизни. Добавил оборотень. «Отдать тебе то, что может послужить доказательством виновности в возлисара?» Все-таки сумел вымолвить ящер. Лисовский покачал головой. «Уверяю тебя, не может. Создал эту вещь не возлисар и вообще не драконы. А если именно с ее помощью он сотворил свою поганую ловушку?» «Уверен, что нет». Вновь помотал головой оборотень. «Гирзл, когда ты увидишь вещицу, то сам поймешь, что никакого отношения к уликам она не имеет. Но если я не услышу клятвы, вовсе не стану искать тайник». Твердо заявил он. «Хорошо. Клянусь. Со вздохом сдался таки мада. Но артефакт-то, наконец, покажешь?» «Позже», — отрезал Кирилл. И вновь прикрыл глаза, возвращаясь к своей магии. Трое драконов и двое нагов с любопытством безотрывно следили за ним. Потом к нашей компании присоединился Форил. Все остальные по-прежнему оставались внизу. Неужели тоже упорно ищут тайник? Впрочем, Форил пояснил, что они составляют подробнейшую опись всего обнаруженного в лаборатории, фиксируя в том числе любые малейшие следы. А Лисовский все продолжал и продолжал вылавливать схрон. Что ж так долго-то? Ведь раньше он безошибочно определял их местоположение сходу, но, видимо, тут ученые и правда постарались замаскировать его. «Может быть, спустишься вниз?» — сказал в итоге Гирзл. «Если хочешь, на время я даже удалю оттуда всех». «Да нет, пусть работают», — отказался Кирилл. «Кроме того, я чувствую, что тайник где-то здесь, но что-то постоянно сбивает связующую нить». «Давай попробуем вместе», — предложил Хитос. «Возможно, одному тебе просто не хватает силы, а вдвоем у нас получится». «Хорошо». — Давай, — согласился оборотень, — жаль, никого из драконов не подключишь. — Да уж, драконья сила тут определенно не помешала бы. Заметил Наг. Кирилл снял с шеи цепочку со змеиным амулетом и протянул его хитосу. У Герзала с Форилом и Джитой при этом глаза стали натурально квадратными. — Ты что, все-таки прошел коридор Мада? — в изумлении воскликнул глава брюнетистого клана. «Да нет, это копия ключей», — ответил ему Ярнил. «Так что не падай в обморок. Но если интересно, могу потом рассказать тебе, откуда они здесь взялись. Чувствую, ты близко не в курсе». «Буду весьма признателен за информацию», — отозвался Гирзл, «потому что действительно впервые слышу о существовании копий». «А между тем, твой папаша-то прекрасно знает о них», — ядовито добавил кода. «Дай руку». сказал Кирилл Хитесу, беря за свой амулет, теперь левый, и протягивая ему правую. Очевидно, чтобы объединить усилия. «Но почему, кстати, нельзя подключить никого из нас?» поинтересовался Джита, вспомнив слова Лисовского. «Потому что копии драконьего ключа у меня нет», — ответил тот. «Однако ничто не мешает нам просто закачивать силу в вашу поисковую нить», — заявил Ярнил. «И то верно», — поддержал его Гирзелл. «Нет, подождите. Остановил их Кирилл. С присоединением Хиттеса, кажется, только хуже стало. По всей видимости, в первую очередь, противодействующая поиску магия рассчитана именно на нагов и драконов». «И как же быть, если одному тебе все равно не хватает силы?» расстроился Гирзл. «Вот когда пожалеешь, что ты не вампир», — усмехнулся оборотень, «сейчас бы накачался драконьей кровью и свернул бы горы». «Ну, в крайнем случае, я могу позвать на помощь кое-кого из вампиров», — произнёс Ярнил. «Нет», — тут же воспротивился Гирзл. «Не хватало только раскрыть наши дрязги перед вампирами». «Ладно, сейчас отдохну и попробую ещё», — сказал Кирилл. Отойдя на несколько шагов, он устал, опустился в ближайшее кресло. «Давай хоть подпитают тебя», — решил Кода, беря его за руку. «А что за вещица-то в тайнике?» Опять полюбопытствовал Гирзел. На этот раз Лесовский ответил, «Лично я надеюсь, что копия драконьего ключа». На мгновение Мада распахнул глаза. «А если принести наш оригинал?» — выдал он идею после краткого размышления. «Не думаю, что поможет», — возразил Кир. «Он ведь из другого комплекта и никак не связан с этими». Я тоже подошла к Кириллу и присела рядом на подлокотник, накрыв ладонью его руку. Жалко, что людского ключа не существует вовсе, заметила с грустью. Мне, правда, ужасно хотелось помочь, тем более, что защищать что-либо от людей возле сар стал бы в самую последнюю очередь, ведь, по его мнению, мы всего лишь бесполезный мусор. Но откуда ж здесь взяться человеческому ключу? Улыбнулся мне оборотень. На Соктаве... «Нет людей», — продолжила за него. «Да-да, помню, я помню. Но, может быть, как-то все же могу быть полезно, На мою магию здесь вряд ли что-нибудь среагирует, как и на полет мухи». Криво усмехнулась я. «Нет, Лана», — помотал головой Лисовский. «Фокусировать поток силы ты совсем еще не умеешь. Только зря опять выдохнешься». «Так научи. Попросила, даже почти потребовала я». «К сожалению, этому не учится за пару часов». Твердо возразил он. «И за пару дней тоже. Но ведь в одиночку у тебя не получается справиться с проклятыми драконьями защитами, а никто больше тебе помочь не в состоянии, потому что именно от драконов с нагами мерзавцы и прятали свой тайник». «Слушайте, а что если...» заговорил Ярнил тоном озарения. «Я возьму Лану под контроль и таким образом сам сфокусирую ее поток». «Хм, а это мысль». обрадовано поддержал его гирзал «Но ты же нарушишь закон», — испугалась я. «Нет, Лана, если с твоего согласия ничего Яр не нарушит», — успокоила меня Джита. «Точно?» — на всякий случай переспросила я. «Точно!» — одновременно кивнули оба главы кланов. «Тогда я согласна», — тут же сообщила я. «Согласие зафиксировано произнес Гирзл, — Очевидно, так у них полагалось. Зафиксировано, вторил ему Форил. Остальные промолчали, вероятно, двух свидетелей было достаточно. Мы с Кириллом вернулись на то место, где он магичил раньше. Ярнил встал позади меня и взял за плечи. «Ты должна почувствовать поисковую нить, исходящую из амулета, за которой Кирилл держится рукой», — зашептал он мне на ухо. «И постараться влить в нее свою силу». Лучше у самой его груди, потому что другой ее конец смечется по всему помещению. Как только начнешь вливать, сразу скажи мне. Дальше я все сделаю сам. Только постарайся не вбухать все себя в первый же момент. Строго предупредил дракон. Хорошо, пообещала я. Тогда приступай. А какого цвета должна быть эта нить? Поинтересовалась, чтобы легче было искать. Неважно, улыбнулся Кода. какой увидишь, такого и будет. Я закрыла глаза и постаралась сосредоточиться на творимой Кириллом магии. Что-то определенно ощущаю. Да, да, теперь нить. На этот раз она представилась мне из голубого свечения, хотя сеть тогда была ярко-красной. Во, у меня фантазия гуляет. Осторожно открыла глаза. Нет, хвала мирозданию, она не исчезла. Правда, видела я ее длиной лишь с метр, «Где уж там другой конец, гуляющий по всей лаборатории, только Ярнило известно. Но ну да, мне до него пока как до соседней галактики. Представила, как стараюсь усилить нить Кирилла. Вроде пошло дело». «Вливаю», — шепнула я Кода. И сразу ощутила себя куклой в его руках. Не самое приятное, признаться, чувство. Зато увидела, как буквально на глазах нить наливается силой, становясь все ярче. И что самое интересное, усталости, как в прошлый раз, практически не ощущала. Похоже, дракон не только направлял мою энергию, но при этом еще и подпитывал меня саму. Наконец, Нит перестала болтаться из стороны в сторону и четко нырнула другим концом под одной из спальных лож ученых. «Тайник вон под той кроватью», — воскликнул Кирилл, указывая пальцем. «Все, я его зафиксировал». Он дернул рукой в жесте ес «Yes».